Глава десятая. 10. 10-го числа у Марка и Джен была годовщина знакомства. Целых 13 лет прошло с тех пор, как молодые будущие бикеры начали встречаться. На самом деле, никто из них двоих не мог представить, как далеко зайдут эти отношения, не говоря уже о совместной квартире, ребёнке и прочих вещах. На вечер Марк заказал столик в одном из лучших ресторанов города, где коктейли стоили минимум 15 баксов. Он собирался подарить Жанн красивое кольцо от Гарри Винстона. Это можно было сделать и без повода, но момент был подобран почти идеально. Оставалось только дожить до вечернего зарива после рабочего дня, отлично провести время со своей женой и уйти наконец в заслуженный отпуск, которого он ждал последние полгода. Дома Бикеров в суматохе собирались в ресторан. Было решено взять с собой Фрэнсис, как символ того, к чему пришли эти отношения. Жанн красила губы Марк пытался расчесать свою достаточно отросшую кудрявую гриву. Бабблс уже освободился от бремени коляски. Его прорехи сильно заросли мехом, а настроение его было лучше, чем когда-либо. Он трясся, пытаясь понять, куда уходят его хозяева. "Бабу", сказала Фрэн и погладила пса по голове. Бабблс немного успокоился, но теперь вместо тряски начал гавкать. Единично, с промежутками во времени, но достаточно громко, чтобы обратить на себя желанное внимание. То один, то другой родитель проходили мимо пса и гладили его. Этого ему было достаточно. И после очередной ласки он прыгнул на диван, элеок высунув язык. Наконец, оба родителя собрались, и оставалось только натянуть комбинезон на Френ. Эту задачу взял на себя Марк, как опытный надеватель вещей. Движение, ещё одно, готово. Бабл снова начал трястись, понимая, что ему опять придётся провести весь вечер одному под одиноким светом настенного бра. Пёс ещё раз громко гавкнул и убежал в спальню, где ему спалось лучше всего. Такси стояло прямо у подъезда, поэтому молодая Чита Бикеров юркнула в машину, и маленький мужчина в шапке цвета хаки повёз их в центр города. Огни супермаркетов, хозяйственных магазинов и доставок пиццы сменялись на софиты баров, ресторанов и других развлекательных заведений. Минут через 15 машина подъехала к нужному входу. Бикеров вышли из неё и сразу попали в очередь. тянувшуюся на несколько десятков метров. Люди там откровенно скучали, зевали, но продолжали стоять, чтобы попасть внутрь по уже купленному билету с депозитом. Марк взял Фред на руки и начал играть с ней, стуча по носу пальцем. Жан не понравилось эта игра, и она отдёрнула супруга за куртку. Он прекратил. Казалось, что очередь совершенно не двигается. Только раз в несколько минут один человек исчезал во входе, но сзади люди продолжали появляться и приходить. Был у этого ресторана VIP-вход, находившийся слева, но там никого не было, кроме здоровенного охранника в костюме, который был будто недвижим. Его чёрные очки поблёскивали и переливались цветом вывесок. Правой рукой он прижимал наушник поближе к уху, чтобы хорошо слышать команды менеджера. Прошло полчаса, и биккеры заметно продвинулись в очереди, и уже были на полпути ко входу. Гости, стоявшие рядом с ними, уже начали общаться между собой. узнавать, как у кого идут дела, много ли работы, кто чем завтракал, кто пришёл отведать фирменные рёбра от шеф-повара и тому подобное. Фрэн прикарнула на руках у своего папы. А джент то садилась на корточки, то стояла буквой Г. Потом её зад затекал, и она упрямлялась в струну. Пот же опять садилась, и так продолжалось бесконечно. А сколько стоит вход через VIP? Тебе не хватило денег? Они не продают проход через эти двери. Я пытался, даже звонил. Но я же не Макс Монтана. И что они ответили? Что они продают, сказал Марк и покачал головой. Славна. У входа в ресторан резко остановилась дорогая машина. Это был презентабельный Cadillac Escalade чёрного цвета. Водитель побежал открывать двери, но те, кто был внутри, опередили его и вышли сами. Высокий чёрный мужчина протянул руку своей девушке, и они подошли к очереди. Девушка высокого парня достала сигарету и закурила. Вот поэтому я тебе и говорю, что не смог. Но не смог я. Нет таких мест у них, миссис Бикер, раздражённо говорил Марк. А я не верю. Для чего тогда этот вход несчастный? Стоит там этот качок и зарплату получает же за что-то. Эй, паренёк! Это кому? спросил Марк у Джен. Паренёчек? Глава семейства Бикер развернулся, а зади него уже стоял Рассел Бетчер, собственной персоной. Он был в дорогущем стильном костюме синего отлива. Причёска его напоминала башенку Джейлена Брауна, только не такая высокая. Кожаные топсайдеры сшиты на заказ, паплиновая рубашка с тремя расстёгнутыми пуговицами сверху. Маркиз Ио Расл, Дженни, Ухрас, Бетчер протянул руку Марку, и они поздоровались, как в былые времена, закрутив несколько финтов пальцами. "Дете, он ж зачётный", сказал Бетчер, посмотрев на Фрэнсис. Спасибо, Расс. Как сам? Как жизнь? Всё, потом, дружище. Пойдём, у нас проход бесплатный. Мистер Бейкер, выглядите шикарно. Бэтчер улыбнулся, взял под руку свою спутницу и показал жестом бикерам, чтобы они шли за ним. Охранник у VIP-входа поприветствовал Расса локивком головы и сказал что-то нечленораздельное в свою гарнитуру. Эти ребята с вами, мистер Бэтчер. Да, мужик, эти ребята со мной. Придут ещё раз, пусти их. Не жидись, мужик. Охранник улыбнулся и открыл дверь Бэтчеру и его команде. Рассел Бэтчер был мультимиллионером, известным по своим многочисленным бизнесам в городе. У него в подчинении была сеть пиццерий, несколько десятков химчисток по всему городу и даже небольшой завод в индустриальном районе, специализировавшийся на производстве эклектичных деревянных вешалок. В юношестве Бэтчер занимался баскетболом и оценивался многими экспертами как кандидат на первый раунд драфта НБА. Но в жизни всегда есть свои планы. За неделю до церемонии выбора игроков раз порвал крестообразные связки на правой ноге и решил заняться чем-то иным. Благодаря бурной баскетбольной деятельности у него появились первые деньги, которые он вложил в инвестиции. Один из проектов рванул и принёс молодому пареньку несколько миллионов долларов, благодаря которым он и стал богатеем. Хорошие связи и умные родители помогли приумножить весь капитал, имевшийся у Расса. А также заиметь репутацию человека, что входит в любую дверь, даже если у него нет приглашения. Рассел Марк и Джен учились в одной школе в этом самом городке. Вот только Бикеры решили осесть в нём до конца. Бэтчер начал приобретать недвижимость по всей стране, обосновав свою резиденцию в большом яблоке. Бэтчер провёл всех за собой на второй этаж ресторана, где стояло несколько столов, уже готовых к посещению гостями. Он снял знак "Зарезервировано" с одного из них. и пригласил всех сесть. Марк поставил френнапл и начал думать, где бы ему найти детский стульчик. Но пока он думал, к нему подбежал менеджер ресторана, который был чрезвычайно взволнован из-за столь важных гостей. Он тут же выдал Марку один из стульчиков, лежавших на складе, а была бы зал к элементами обеих женщин и исчез, убежав на кухню. Там он устроил полнейший разнос поварам, дав им дополнительную мотивацию для отличной работы вечером, но в зале этого никто не слышал. Что будешь? Сейчас посмотрю, милый, ответила блондинка, сопровождавшая Расса. А ты чего хочешь, Джен? Дай мне меню. Ну, рассказывай, Беккеры, что вас сюда привело? Праздник какой-то отмечаете? Батчер улыбнулся вовсю, и его спутница тоже. Простите, это Милисса, моя девушка. Это Марк и Джен Беккеры. Мы учились вместе в школе. Марк без слов поприветствовал Милиссу. Джен смутилась, но тоже кивнула. Фрэнсис удивлённо рассматривала Бэтчера. "Никогда не видела такого большого дядю", сказал раз и двумя пальцами показал малышке рога. "Это Фрэнсис. Очень приятно, карапузик. Так что, чем занимаетесь? У нас э, годовщина сегодня". "О, мужик", сказал бы сразу. "Давай мы отсядем". "Нет, нет", сказал Марк и посмотрел на Джен. Она показала ведомо, что всё в порядке. "Сколько лет мы уже не виделись?" Ну, ты не последний человек. Тебя теперь только по телевизору можно увидеть. Ай, хорош. Эти телевизоры, интервью, благотворительность, журналисты, папараццы. Всё это достало, чувак. Стоит мне ляпнуть какую-то херню, а они сразу начинают следить за мной. Менять котировки акций, ляпать заголовки в интернете. Бляддятина. Сыт по горло. Хочу жить спокойно, и припеваючи, чтобы ко мне не лезли в трусы, сказал раз и обнял Мелиссу. Нам этого не понять. полюбил Самарк. Всё так же пишешь рассказы или стал заниматься чем-то повзрослее? С этим покончено. Я больше не пишу. Я литературный агент, помогаю реализовываться новым авторам, найти им своё место в мире книг. А ты, бестия, по-любому руководишь какими-то обосранцами в офисе? Нет, до руководителя я ещё не доросла. Работаю фармацевтическим представителем. Мучу аптечных дохядок, чтобы продавали таблетки наших партнёров. Во, это работа по тебе. Ты всегда была грозной девчонкой. Можешь хоть говно продать, рассыл подмигнул Джен. И то верно. К столику подошли два официанта. Они были близнецами. Добрый вечер, господа. Я Ким Костякнев, это мой брат Бо Костякнев. Мы сегодня будем обслуживать вас. Готовы сделать заказ? Двоеняшки, кайф. Костякнев, это что-то европейское, да? Да, сэр. Моиздании сказал Ким и ткнул бо пальцем в ребро. "Дайте нам 5 минут, и мы определимся. Как пожелаете". Близнецы бесшумно скрылись из вида. Бикеры и Батчеры выбирали себе блюда на вечер. Раз предупредил всех, что сегодня банкует он. Не сказать, что это как-то повлияло на выбор, но Марк облизнулся, посмотрев на лобстера в меню. Девушки выбрали себе по салату и пасте. Батчер же твёрдо нацелился на выдержанные рёбрышки с усальным золотом. Это было одно из коронных блюд ресторана. Сам шеф-повар выходил в зал и разрезал эти рёбрышки, следуя современным ресторанным трендам. Марк выбрал лосось в медальёнах с кускусом и мясную тарелку. Цены были выше среднего по городу, а на некоторые позиции вовсе зашкаливали. Но лёгкая отдушина в лице предложения Бэтчера облегчала чувство вины, имеющееся у главы семейства Бикер. Гости болтали, общались, будто и не было тех нескольких лет, когда они не виделись. Рассол аккуратно хвалился своим богатством. Марк вежливо рассказывал о своих обязанностях на рабочем месте. Дженн пыталась вставить пять копеек про систему премий в её компании. Фрэнс жевала свои пальцы и разглядывала всех гостей в зале. Мелисса молча улыбалась и не лезла в разговоры старых знакомых. А вот теперь, когда у меня есть достаточно денег, чтобы не заботиться о качестве продуктов, что я ем, а о своём доме и родственниках, Я наконец начал чувствовать себя живым, чувак. Я могу курить марихуану на улице, и ко мне не подлетят из-за угла несколько копов. Не скрытят меня и не застрелят за то, что я прошу не наступать мне на шею. Я ограждён от всего дурного, что могло помешать мне жить своей жизнью. Хоть ж дам совет, Марки. Давай. Покупай сраные китайские акции. Они сейчас на подъёме, и в ближайшие годы будут только расти. Купишь себе новую хату, течёшь? У нас хорошая квартира. А будет лучше. У меня несколько таких в центре. Все за своей планировкой. Это совет подружбе. Хочу чем-то тебе помочь, мужик. И какие конкретно брать? Бери всё, что без дивидендов. Насрать на эту опцию. Простите за мой французский. Смотри, где падают суточные котировки, входи плавно в рынок. Начни с десятки и постепенно будешь докупать, докупать. Потом в один момент они стрельнут. И ты все это и всё это с багрешки там, а сам будешь в плюсе. Даже мой отец заработал свой первый лям на моих догадках. Официанты носились к столу и отстала будто на роликах. Ким и Бок костёкневы подшучивали друг над другом, развелись, относя гостям тарелки с едой и не забывали всем улыбаться. Менеджер неосупно наблюдал за работой всех служащих прямо из бара, сидя на высоком стуле. Он грозил им пальцем каждый раз, когда видел их. Мечче Маговер, напомнишь? Кахалок, он самый, умер в прошлом году. Да и иди ты Не смог пережить инсульт после развода с супругой. Я сам не знал, просто пересудал небольшую сумму в пользу нашей школы. И мисс Бетчер связалась со мной. Она-то ещё жива. Она цветёт и пахнет, марки. Тэтчер сошлась с директором и перестала быть мисс. Теперь они заправляют там вдвоём. Она завуч, он главный в школе по всем вопросам. Деньги текут, миллионеры жертвуют, сказал Бетчер и усмехнулся. Джен уже режев вступала в разговор. Ей казалось, что Рассел и Марк слишком сблизились в этот вечер и совершенно забыли о её присутствии. Она занималась с Фрэнсис, пытаясь говорить с ней. "Я всегда думал, что тебя ждала блестящая карьера, и хотя бы одна гайка чемпиона. Ты же рвал все черты, те рейтинги школ. Тебя хотели забрать к себе почти все самые знаменитые колледжи страны. Откуда ты знал, что всё так получится?" "Знать не знал, чувак." Но я чувствовал, что могу получить больше, если займусь чем-то другим. Жалеть не о чем. Я теперь большой парень. Мог бы быть еще больше. Наверное. Хотя даже и без мяча все получилось. Пазл сложился, когда мне это было нужно больше всего. Мелисса начала откровенно скучать, слушая речи своего партнера. Она была знакома с вечером всего пару месяцев и совершенно не хотела участвовать в непрекращающемся порыве ностальгии. Такой же позиции придерживалась и Джен. Но в ней ещё и бурлила злость из-за такой годовщины. Она кипела, но не подавала виду. А Уильямсон, мужик, я верил в него с самого первого матча, где он забил четыре трёхи почти подряд. А что сейчас? Толстопуз проводит 30 игр в лиге и вряд ли когда-нибудь перевалит хотя бы за половину сезона. Зато как прыгает, это летающий 140-килограммовый монстр. Да, он может прогнуть выше кольца, но его работа ног ужасает. Он выглядит как комок мышц и жира, держащийся на передячьей тяге. Мужик, ты же видел, как он ходит? Винни Матиева пух образца грации по сравнению с ним. Бэтчер и Бикер продолжали общение, и с каждой темой у них открывалось всё больше и больше пространства для языковых манёвров. Ветвь обсуждаемых вещей становилась всё шире и уже простиралась до литературных приёмов Бодлера в его книгах и правила насаживания червяка в ловля на крупную рыбу. Девушки вовсе потеряли интерес ко всему и молча смотрели в телефон. Ким Костякнев поддевал своего брата в зале, а обо пытался ему ответить, но они никак не могли встретиться, разнося блюда гостям. В один из моментов их мини-конфликт заметил менеджер и подозвал к себе обоих. "Если ещё раз увижу, что вы выясняете отношения при всех, останетесь без сегодняшнего чая", намотал на ус. Костякнев и синхронно кивнули и вернулись на кухню. Оттуда послышалась тихая датская рогань, которая с каждой секундой набирала обороты. Менеджер услышал и побежал на кухню, чтобы разобраться, в чём дело. Мужик, когда заделаете второго? Нёнямался раз. О, это сложная тема. Джен пока не хочет. Ты почему? Джен хотела ворваться в разговор, но муж ответил за неё. Нам нужна другая квартира раз, а лучше вообще дом. Я начал получать больше на работе. Я теперь смогу вытянуть всё по деньгам с хорошим комфортом, но мы не готовы переезжать за город. Мы дети каменных джунглей. Нам нужна доставка 24х7, аптека в ближайшей доступности, рейстики, кафешки, кинотеатры. Не представляю себя утром выходящим во двор и стригущим газон. Не наша тема. Это только начало. Потом ты найдёшь себе чувака, который сделает из твоего газона конфетку, и поймёшь, что это стоит того. А у меня таких несколько, в смысле чуваков. Грога низко кухни становилось всё громче. Все, кто сидел в ресторане, слышали её, но не реагировали, надеясь, что она стихнет. Она не стихала. Раздался громкий и грозный крик. Ким Костекнев выбежал из кухни, с сердцах сорвал себя халат и закричал. Пошёл ты на хой, Роджерс! Засунь свои чаевые себе в жопу. Бог Костекнев догнал своего брата, тоже сорвал халат и кинул его на пол. Они оба остановились у столика, где сидели Бэтчеры и Бикеры. Через секунду из кухни вышел разозлённый менеджер Роджерс, старелкой несуаза в руках. "Ах, пошёл на хуй, отродье датские! Чтобы вас здесь никогда не видели, суки!" Выкрикнув, он швырнул тарелку с салатом прямо в сторону близнецов. Бо увернулся, и тарелка пролетела куда-то в зал. Вот только её содержимое вылетело, и почти весь несуаз оказался на голове Джен. Кусочек тунца упал прямо на столчик Френ, и она с удивлением начала рассматривать его. Близнецы поспешили к выходу, а Джен готовилась к взрыву. Гейзер её эмоций был наготове и наконец разорвался. Суча хуйня, суча годовщина. Пошли вы все на хер, уроды. Она вскипела по полной, крича и ругаясь, взяла Фрэнсис под мышку и убежала из ресторана. Бэтчер проводил её взглядом. Это типичная Джен, мужик. Прости, но я должен пойти за ней. Спасибо за вечер. Нет, нет. Ты не можешь пойти за ней без презента. Менеджер Менеджер подбежал к столику. Простите, простите, мы сейчас же всё уберём. От этих двух недоносков и следа не останется. Всё нормально, мужик. Любой может обосраться. Принеси лучше нам крабов побыстрее. Этот паренёк спешит исправить свою годовщину. Первую фалангу побольше и с соусом. «Сию секунду, сказал менеджер и рванул на кухню, поскользнувшись об остатки нисуаза. Марк забежал на свой этаж и остановился у двери, чтобы отдышаться. Дверь соседа Джоэла отворилась, и из неё вышел какой-то незнакомый человек. Он был коротко, но стильно острижен, с короткой щетиной, одет в сеголочки. Чудный аромат распространялся по помещению, когда он открыл на мгновение дверь. Джоэл? Привет, старичок. Джоэл впервые предстал перед Марком в таком обличии. У тебя что-то случилось? Ну, как сказать, это у свидания, хочу пригласить её к себе. Вот подстригся, привёл хат в порядок. Выглядишь отлично. Спасибо. Мне нужно бежать, я уже опаздываю. Удачи, Джоэл. Она понадобится. Женщина-старичок. Они не любят опозданий. Джоэл подмигнул Марку и быстрым шагом пошёл к лестнице. Шлейф его парфюма окутал всю лестничную клетку. Марк прокашлялся и открыл дверь в свою квартиру. Слышался шум воды из крана в ванной. Фрэнзи верещала. Пака-пака. Марк обнял дочку и посмотрел на грустного Бабблза. Пёс кляжал под одеялом и тяжело дышал, высунув язык. Это было тоже одно из его обыкновенных состояний. Джен была в ванной. Она пыталась смыть с себя весь салат, заправка которого пахло чесноком и уксусом из Хереса. Марк снял с себя куртку и прошёл в гостиную. Он не знал, как начать разговор и что вообще сказать своей жене после случившегося. Он включил телевизор и сел на диван. Спустя время Джен вышла из ванной в пижаме и села рядом с главой семейства Бикер. Нам надо поговорить. Марк знал, что ни один хороший разговор так не начинается. Что ты, чёрт возьми, учудил сегодня? Зачем превратил наш день в полнейшее дерьмо с кусками тунца? Я? Я? Разве я виноват, что мы встретили Расса? Ты бы мог поблагодарить его и взять другой столик для нас. Конечно, мог, но не взял. Джен начинала злиться, но темп злости нарастал быстрее обычного. Конечно, блять, не взял. Ты готов бы хуй отсосать Бэтчеру, чтобы заслужить его богатейское одобрение. Марк решил отвечать своей жене. Он не мог больше терпеть её выходок. А я не виделись 10 лет, или больше. Нельзя так поступать с людьми, которые проявили к тебе доброту. Мы вообще могли не попасть в ресторан, если бы не Бэтчер. Рано или поздно мы бы туда зашли. Да подождали бы, как и все обычные люди. Зато не пришлось бы выслушивать ругань этих сраных близнецов, а мои волосы были бы чистыми. Волосы, беда какая. Это чистая случайность, что блюдо прилетело в тебя. А я не хочу таких случайностей. Мне такая удача нахер не сдалась. Оба замолчали, чтобы перевести дух и начать с новой силой. Ты инфантильный, Даниэльза. Я долго приспосабливаюсь. Нет, ты просто плывёшь по течению. Сегодня Бэтчер Завтра Флейчер, послезавтра ещё хуй пойми кто, и ко всем ты придёшь с разинутым ртом, чтобы жевать тебе помой, что они будут тебе скидывать в промежгуб. Миссис Бекер, вы путаете берега. Ты стала слишком активной. Всё ей не так, всё ей не этак. А я всегда была такой. А я знал. Нихуешеньки ты не знал. Мы разные. Слишком разные. И всегда такими были. Ты любишь сидеть дома и смотреть своего несчастного экспозита, а я хочу гулять. Я хочу к людям, в народ, ходить в бары, кафе. Мне становится тошно от того, что мы сидим дома. Так мы и не сидим дома, а постоянно куда-то ходим. Я не смогу сосчитать все места, в которых мы были в этом месяце даже с помощью напоминалки от Гугла. Так и должно быть в нормальной семье. Но ты же ненавидишь людей. О, нет, не приплетай сюда кино. Ты везде его вплетаешь. А я ненавижу твои фильмы, ненавижу эту псевдоумную хуйню. Это не цитата. Я говорю серьёзно. Это цитата из Клерков твоего любимого фильма. Марк замолчал. Он действительно имел в виду цитату. Ну и что, что разные? А люди должны быть одинаковыми? Мы слишком разные. Как это может быть слишком? Та же голова, руки, ноги. Ты просыпаешься утром и первым делом бежишь в туалет каждый божий день. Потом залипаешь в телефоне на час и больше ничего не можешь делать, пока не досмотришь все новости, что произошли за ночь. А ты бежишь к кофейному аппарату и упиваешь такую дозу едва продрав глаза, что какой-нибудь конь Прожевальского тут же сдох бы, откинув подкову на несколько метров. А ты никогда не звонишь мне днём, чтобы узнать, как у меня проходят дела, даже когда стал чаще работать из дома. А ты пытаешься обмануть меня, когда готовишь овощное рагу. Ты засовываешь туда баклажаны, хотя говоришь, что их там нет. Ночью ты часто говорил во сне, и я тыкала тебе пальцами в рёбра, чтобы больше не слышать этот лепет. Я стараюсь никогда не шуметь, когда ты дремлешь днём, чтобы ты хорошо выспалась. Я каждый раз покупаю тебе одну и ту же зубную щётку, меняю их местами каждый месяц, чтобы ты не заподозрил подмены. Я тайком глажу твои брюки по вечерам. Пиздун. Ладно, приврал. Джон села рядом к Марку. На её глазах наворачивались слёзы. Марк понял, что сейчас самый важный момент, чтобы обнять её. Он протянул к ней руку, она поддалась, придвинулась к нему. Он хотел сказать, что сильно любит её, но в этот момент Джен отстранилась и прошептала: "Нам нужно пожить отдельно". Марк остолбенел. Теперь слов не было совсем, даже в его голове. "А как же? А что мы?" Он заёрзал на диване, протёр несколько раз глаза. Рэн подвезла к только что ругавшимся родителям. Всё это время она гоняла по полу маленький пластмассовый мяч, который издавал смешные по её мнению звуки, когда прыгал по полу, задевая всё вокруг. Джен взяла её на руки. По телевизору заиграл джингл передачи ведущего. Марк украдкой посмотрел на экран. Шоу началось, но ведущего в кресле не было, оно пустовало. По экранам побежала графика из букв, гласящая: Экстренное обращение президента Соединённых Штатов Америки. Камера переключилась на открытое помещение. Это был центральный парк в столице страны. На экране появилась трибуна. Тысячи людей стояли вокруг неё. Через секунд 30 к трибуне подошла Кейт Моддайн, президент. Буквы с экстренным обращением пропали. Здравствуйте, граждане Америки. Тихо заиграли трубы. Послышались одобряющие крики граждан. В этот день я хочу поговорить с вами о важном. Непоправимых ситуаций не бывает, но одна из них всё же смогла добраться до сердец наших союзников. Но сначала всё по порядку. Модайн достала из кармана патрон и поставила его на трибуну. Камера захватила боеприпас в кадр. Это обыкновенный патрон. Его можно трогать руками, без оружия он практически безопасен, если его, конечно, не подогреть. Это патрон вражеского оружия. Они производят около 9 миллиардов таких штук в год. Этого хватит, чтобы в один момент обескровить всю землю и избавить её от человечества. Враг не гнушается ничем в своих попытках действительно освободить всю сушу от человеческой жизни. Они не смотрят ни на пол, ни на принадлежность, профессию, расу, цвет кожи, количество детей. Их не беспокоит, что каждый из погибших имеет свою семью, свой кров над головой, свой хлеб и своё предназначение. Наши оцы и деды работали год за годом в поисках настоящей формулы для комфортной, спокойной жизни. Её значение просто: любовь плюс равенство равно свобода. Та свобода, которую мы даруем нашим детям, как некогда предки подарили её нам. Свобода, забытая поколениями, должна вернуться. Одобрительные выкрики послышались из недр толпы. И в то же время мы научились жить и без неё. Спросите своих друзей и соседей, что они ценят в жизни. Им хочется зарабатывать деньги и чтобы их больше никто не трогал. Ни бюрократические машины, ни грабители, ни надоедливые продавцы в супермаркетах, наровящие запихнуть вам в тележку товар, который вам не нужен. Мы обмельчали, но в нашей воле исправить всё то, что десятилетиями насаждалось властью неспособной к изменениям. Я с вами уже 4 года, и количество проведённых инновационных решений, созданных в том числе моими подчинёнными, не уместится даже на нашем монументе. Да. Ежеминутно, ежесекундно не прерывается работа по улучшению наших с вами жизней. Нам не нужна теми Мэтлер, чтобы понять, что нужно двигаться вперёд не только с помощью слов. Их силу невозможно оценить полностью до тех пор, пока они не превратятся в поступки. Мы делаем нашу жизнь комфортной, предпринимая шаги к будущему. Чем длинней наш шаг, тем больше мы уверены в светлой жизни для будущих поколений, взращиваемых нами уже сегодня и сейчас. Но вернёмся к патрону. Кейт обратила свой взгляд на трибуну. Четыре составляющих: порох, пуля, капсуль и гильза. Смертоносная вещь, приносящая горьestные вести любому, кто рискнёт встретиться с ней лицом к лицу. Миллионы людей погибают из-за огнестрельных ранений за год. А сколько мы люди придумали всяких вариаций этой настоящей чумы, трассирующие, бронебойные, зажигательные, дум-дум, прости, Господи. Люди продолжали слушать президента, постоянно одобрительно выкрикивая: "Пора положить этому настоящий конец". Непризричный намёк, как когда-то в шестидесятых годах, послуживший ещё большим свистком к началу гонок вооружений, а решительный отпор тирании и деспотизму в стране, где до сих пор не могут решить, кто же из них там лидер. Лидеру свойственно благосклонность к людям, доброта и настоящая милость, не королевская кпожу. А как человека к совершенно такому же человеку. На этих словах мис модайн покрутила на пальце кольцо с огромным бриллиантом. Но некоторым чужды эти чувства. Они жаждут только власти и беспрекословного подчинения, сажая семя страха в умы своего же родного народа. Цивилизованный мир давно ушёл от этих варварских методов и променял патроны на цветы. Враг перестал дремать, ведь скорее дремали мы, когда позволяли им подобраться вплотную к союзникам. Я вынуждена с сожалением рассказать вам, свободный американский народ, что 40 минут назад вражеские войска применили тактическое ядерное оружие на земле дружественного нам государства. Толпа охнула от ужаса. Да, именно эта реакция должна быть правильной. Но есть ещё одна, которую мы применим это ярость. Правидная ярость, с чьей помощью мы дадим ответ нашему врагу. Мы объявляем войну. Кейт Модайн сделала решительное лицо. Толпа взорвалась от счастья. Ещё никогда после мрачных событий середины 40-х люди со всего мира не были в такой опасности, как сейчас. Это уже не патрон, это настоящая боеголовка. Мы не знаем, сколько человек выжило в той маленькой деревне, куда приземлился снаряд, но мы созвали лидеров всех держав, чтобы дать настоящего пинка от всей земли этим тварям. Один мужчина выкрикнул: "То есть вы знали обо всём ещё 40 минут назад?" Его выкрик попал в камеру. Убрать! Убрать предателя! Скот! Два охранника мигом вытащили мужика из толпы и увели в направлении парка. Здесь и сейчас решается судьба не только нашего будущего, но и всех детей мира. Больше мы не позволим смерти петь свою печальную песню, приносящую только несчастье. Конец, хватит! Мы выжжем дотла всё, во что они верят, чтобы обрести истинную любовь. А что это в небе? закричал ещё один мужчина. Это Арастат. Геляке, раке... ракета! 10 охранников запрыгнули на трибуну и унесли Модден на своих руках. Толпа поддалась панике, послышались ужасающие вопли, и эфир прервался тёмным экраном. Марк попытался переключить кнопку на пульте, но на любом из каналов был чёрный экран без логотипов. Он посмотрел на Джен, потом на Баблза, потом на Френ. Миссис Бикер взволнованно посмотрела на него в ответ. Что мы будем делать, Фрэнсис?